Глава 7. Как мужчины довели меня до дома, я и не поняла. Потому-то, стоило нам выйти из парка, как на меня навалилась такая сильная усталость, что я чуть по пути не уснула. Лель даже пытался меня на руки взять. Кое-как сил хватило отбрыкаться от такой чести. Не спорю, приятно, когда мужчина на руках таскает, но есть огромное но. Я же привыкну, а как потом отвыкать? Мое сердце не выдержит очередного предательства. Поэтому стойко продержалась до самой двери, а затем, не глядя на мужчин, попрощалась и пошла спать. Даже душ не стала принимать. Еле сил хватило, чтобы раздеться. Уснула крепким сном. На этот раз ничего не снилось, а проснулась я от ощущения, что кто-то копошится в ногах. Открыла глаза, приподнялась на локтях и заметила Рика. Он свёл удобное гнёздышко из подушек у меня в ногах, лапы сложила на меня а остальную часть своего маленького тельца на три подушки. И как ему это удалось? И я такой трюк точно не смогла бы провернуть, но бесёнок умудрился это сделать. Кажется, я видела эти подушки на диване. Рик сладко посапывал. Такое ощущение, что уснул он только что. Осторожно погладила его по макушке, задев маленькие рожки, но бесенок даже ухом не повел. будто действительно сильно устал. Натворил он, конечно, дел, но что поделать? Но я печально вздохнула, не стала будить малыша и, посмотрев на время на своем сотовом, поняла, что пора вставать. Удивительно, что я вчера его умудрилась вытащить и положить на тумбочку. Видимо, на автопилоте это сделала. Пока приводила себя в порядок, наслаждалась своей внешностью. Ах, какая красотка, прямо загляденье. Волосы каштановыми локонами свисали мне на грудь. Мне кажется, они стали чуть длиннее. Пришлось закалывать их в строгую шишечку. Но несколько прядей все же вывалилось из прически, и вместо деловой леди я стала похожа на романтичную красотку. Вздохнув, поняла, что нравлюсь себе такой, и не могу поднять руку на эту красоту. Помню, что заплатила парикмахеру за такую романтическую небрежность целое состояние, и сколько она возилась с моими волосами, чтобы сделать так же, как у меня получилось сейчас, только случайно. Всё годовщине готовилась. Эх, было бы для кого готовиться. Я постаралась вытряхнуть из головы горькие воспоминания и, одевшись на этот раз в бежевую юбку солнца до колен и белую блузку, пошла на выход. Вышла ровно в тот момент, когда Лель подошел к моей двери. "Ты сегодня особенно обворожительно», — сказал он, смотря на меня как на восьмое чудо света. "Спасибо", смущенно зарделась я. Вот вроде бы в ресторане мужчины часто делали мне комплименты, но когда их делает Лель, ощущения совсем иные. Такое чувство, что хочется запрыгать и захлопать в ладони, как маленькой девочке. Наверное, эти странные сны на меня так влияют, и я правда начинаю превращаться в маленького восторженного ребенка. Постаралась себе мысленно дать пинка. Это тебе. Инкуб вытащил из-за спины горшок с цветущим растением. Ого, как красиво, радостно воскликнула я, совершенно забывая о том, что только что сама на себя ругалась за такое поведение. Но лель нанес сокрушительный удар по моей слабости. Мысленно дала себе обещание, что порадуюсь несколько минут, а потом успокоюсь и вновь превращусь в неприступную крепость. Взяв горшок, сразу же пошла ставить его на подоконник. Цветок был нежно-белого цвета у сердцевины, а по краям розовый, чем-то похож на водяную лилию, только не такой пушистый. "Проходи", крикнула я, пока ставила горшок. "А как за ним ухаживать? Раз в неделю водой поливай". И всё, пожал плечами мужчина. "Это очень красиво", сказала я, подойдя обратно к Инкубу, и даже не сдержалась и поцеловала его в щеку. "Спасибо за подарок". "Пожалуйста, рад, что угодил", галантно поклонился он. А я опять засмущалась. Его манеры вводят меня в оцепенение. Я таких мужчин в своей жизни никогда не видела. Выросла в провинциальном сибирском городке, и всю жизнь меня окружали шахтеры. А Они, мягко говоря, вообще не особо манерами отличаются. Я и замуж вышла только лишь потому, что бывший казался мне очень интеллигентным. Еще бы, мать директор школы, отец главный полицейский в городе. Не матерится, не курит, не пьет. уже не мужик, а мечта. Только позже выяснилось, что у него есть другие минусы, которые перечеркнули все его плюсы. Ну что, идем? Нам осталось совсем немного народу отобрать только повара одного найти. Остальных уже набрали, сказал мне Инкуб. Да, кивнула я, тут же мысленно собравшись. Ты мне покажешь, как заключаются договора? И мне надо почитать должностные инструкции и устав, если есть. И если мои цветы приедут, мне сообщат? Конечно, все почитаем и все тебе сообщат. кивнул Лель, улыбаясь мне очень ласково и нежно. Когда мы вышли к завтраку, народу было совсем чуть-чуть. Ариана, Лира, Ванесса вообще не пришли, как и Лола с Каном. Остался только Инкуб, которого я чаще всего видела разговаривающего с Лелем. Кажется, его имя Теран. Я поздоровалась с ним, а он улыбнулся мне в ответ, только его улыбка не доходила до глаз. Глаза у мужчины оставались серьезными. На этот раз Теран остался завтракать за нашим столом. Это мой самый близкий соратник вдруг представил мне Инкуба Лел. Мы знакомы с ним дольше всех в этом доме. Если меня по какой-то причине не окажется рядом, смело по всем вопросам можешь обращаться к Терину. Он мой заместитель во всем. Понятно, серьезно кивнула я. Буду иметь в виду. Я живу в комнате 33, сказал Инкуб. Если будут вопросы, стучитесь. Хорошо, опять кивнула я. Завтрак оказался выше всех похвал. Не ошиблась я все таки в Маисе. А дальше нам осталось выбрать только повара. Остальные сотрудники уже были отобраны и сегодня должны подойти после обеда, чтобы подписать договора и уже приступить к своим обязанностям. Повара выбирали до самого обеда, и мне ни один не понравился. В час дня Лель прекратил отбор и всех, кто остался, отправил на следующий день. "Думаешь, что это и гонять?" уныло спросила я. "Конечно", пожал плечами Инкуб. Я же видел, что тебе никто не понравился. Смысл нам их брать. Ну да, просто неудобно. Моей ведь не будет работать, у нее смена закончится, а готовить опять девочкам придется. Ничего страшного, они с удовольствием поработают на кухне еще. Поверь, им это только в радость, отмахнулся Лель. Да? Скептически посмотрела я на мужчину. «Сто процентов», – ответил он и подмигнул мне. У каждого из нас свои умения. Это как у Лолы? Да, как у нее» улыбнулся Лель. Понятно, выдохнула я с облегчением. А то откровенно было стыдно уже перед жителями дома удовольствий. Я не могу подобрать повара по душе, а они будут страдать из-за моих странностей. Там привезли цветы из парка, кто-то заказывал, прервал нас Инкоб, который временно исполнял обязанности дома». Да, и таких мы тоже нашли, я настояла. Точнее, двух. В их задачу будет входить открывание дверей и встреча всех гостей. А дальше действовать по обстоятельствам. Я тут же подскочила со стула и побежала проверять свои цветочки. Юнкобы и сукубы, находящиеся в этот момент в столовой, заинтересованы, пошли за мной. На улице действительно стояла открытая повозка с моими цветочками. А меня поразило животное, запряженное в эту повозку. Это существо очень сильно было похоже на динозавра. Мощные задние лапы на которых оно и стояло. И маленькие и короткие роговые отростки на голове, причем несколько штук, похожие на корону, которые постепенно сливались к затылку в одну полоску, и дальше проходили в виде гребня по спине и по мощному хвосту. А еще у животного были крылья, и судя по взгляду, не особенно много интеллекта. Этот, который в повозку был запряжен, он летает, Очень тихо спросила я у Леля, когда мы уже поднимались по лестнице в мою комнату. Гордун старичок уже, да и крылья побитые, так что не думаю, ответил мне Терн. Он шел позади нас с Лелем, тоже с цветами в руках, как остальные инкубы и суккубы. Такой толпой мы и отправились ко мне в комнату. Я, конечно, попыталась посопротивляться и сказать, что я сама могла бы все утащить, Но лель одним взглядом заставил меня замолчать, и я сама от себя не ожидая просто заткнулась. И молча, подхватив цветы, пошла вовнутрь. «Ставьте все у порога", скомандовала я, когда вся честная толпа завалилась ко мне в комнату. И с любопытством начала оглядываться по сторонам. "Я потом сама куда надо расставлю цветы. Зря не хочешь попользоваться бесплатной рабсилой?" усмехнулся один из мужчин. "Мы бы без проблем могли тебе помочь". Он поиграл мускулами, а одна из сукб шлёпнула его по заднице и схватив за руку, потащила на выход, что-то шепча ему на ухо. "Ладно", сказал Лель, провожая не самым добрым взглядом парочку. "Пошли обедать". "Пошли", закивала я, заметив лапу Рика, который не очень удачно прятался за креслом. "Да, про бесенка я совсем забыла, и если Лель его сейчас заметит, то точно выгонит. Хорошо, что Инкуп его отвлек». Надо будет мне потом с Бесом серьезно поговорить, а то вот так выгонять без разговора не хотелось бы. Обед у Майсы, как и вчера, был на высоте. Мы вкусно поели и отправились с Лелем ко мне в кабинет. Я хотела успеть подготовить договора с новыми сотрудниками, чтобы я сама могла их принять. А Лель пусть просто проследит, все ли правильно я делаю. Оказалось, что сложностей было не так уж и много. Всего-то надо было уметь читать на местном языке, о чем я совершенно позабыла. В итоге Лель успела зачитать мне вслух только одну должностную инструкцию на повара, а я быстро законспектировать ее себе в тетрадь. Затем пришли работники, которые заходили по одному, и с ними работал уже инкопсам. Я уступила ему свое место, притулилась сбоку на табуретке. И кратко конспектировала для себя имена входящих людей и их должности. Договор в этом мире заключался несложно. Демону давали заполненный лист, тот читал, прокалывал свой палец и ставил отпечаток на листе. Некоторые работники безропотно все подписывали, а некоторые наоборот отчаянно докапывались до каждого пункта и пытались настоять на том, чтобы лель их изменил. Но инкуб был как кремень. Совершенно не поддавался на уговоры. Мне нравится. Можете не подписывать. Найдем других работников. Таких демонов я брала на особый контроль и помечала для себя как проблемных, хотя вроде бы при собеседовании вели себя спокойно. Надо будет еще о тех поспрашивать, которых Лель без меня принял. Мы работали до самого вечера. К 6 я чувствовала себя совершенно вымотанной. Хотя в спорах не участвовала, а просто сидела рядом, но Лель выглядел совершенно спокойным, ни разу не сорвался. А вот мне пару раз хотелось просто выпинать в зашей наглых демонов, которые требовали зарплату в тысячу золотых. У меня челюсть отвисла, когда они это сказали, и оба демона были садовниками. Даже не представляла, что именно садовники могут оставить такие хлопоты. Когда последний наконец-то вышел, я шумом выдохнула и демонстративно уронила голову себе на скрещенные руки на столе. И тут же ощутила пальцы мужчины у себя на затылке. Кажется, он собрался поделать мне небольшой массаж. Не смогла удержаться и позволила ему себя трогать, и чуть не застонала от удовольствия. Леля остановился как-то очень неожиданно, что я даже хотела возмутиться, но успела себя остановить. Я прописал отдельным пунктом для всех сотрудников, сказал он, что если они посмеют тянуть энергию внутри здания от сотрудников или местных жителей, то сразу же лишатся работы. В смысле, не поняла я. Они вампиры, пояснил Лель. Ты, к сожалению, не умеешь пока от них защищаться, поэтому что один, что второй умудрились с тебя хапнуть чуть-чуть энергии. Надо же, удивилась я. Не даже не подумала бы. Да-да, покивал мужчина. Я и сам не сразу понял, но только лишь по твоему измученному виду догадался, кто они такие. И то только сейчас, когда ты голову уронила, а до этого держалась очень бодро. "Ну да", рассеянно произнесла я, "с виду самые обычные демоны". Я тоже не сразу понял. Вообще-то вампиры выглядят иначе, и их легко узнать. Думаю, что даже ты узнала бы в городе. Потом покажу, когда пойдем гулять". "Хорошо", покивала я. И тут у меня в кармане раздался звук. Это был мой сотовый. Обычно он издает такие звуки, когда кто-то отправляет мне СМС-сообщение. Только кто же мог отправить мне смс ад? Что это за звук? удивился Лель. Это мой телефон, ответил отражающим голосом я. Почему-то стало немного не по себе от понимания, что кто-то мог мне отправить СМСку. И даже забрежжила какая-то непонятная надежда и одновременно страх, что это все не по-настоящему, а может, вообще сон. Я вытащила телефон, нажала на кнопку и начала читать текст. Здравствуйте, поздравляем вас. Вы подключили свой артефакт связи к общей сети Ада. Чтобы полноценно пользоваться нашей сетью, вам надо зарегистрировать ваш артефакт в салоне связи, находящемуся по адресу улица Черная, 35. Нахмурившись, я еще раз перечитала сообщение. Что там? спросил Лель, и я прочитала ему сообщение вслух. "Но удивился он: "Ты смогла создать собственный артефакт связи?" "Я не создавала, я его в шубе в кармане нашла. А можно я посмотрю?" Лель протянул руку, а я без задней мысли передала ему телефон точнее попыталась передать, но Инкуб не смог его взять. Его пальцы прошли сквозь телефон. Удивительно, каждый раз вижу нечто подобное и каждый раз удивляюсь. Чему-то развеселился он, перестав пытаться взять мой телефон. Принести с собой что-то материальное невозможно, только создать. Даже одежда, которая была на тебе, ты ее сама силой мысли создала. Но это не проблема. Так почти все делают, а вот артефакт воссоздать это уже намного сложнее. Я покрутила телефон в руках и заметила, что батарейка даже на одно деление не уменьшилась. Значит, телефон не будет садиться? Удобно. Хочешь сказать, что я сама его создала? переспросила я. Да, кивнул Лель, и я могу сказать тебе, что такое могут сделать единицы. Я так понимаю, что у вас тут есть своя сотовая сеть? решила пока не удивляться я своим силам, а то мало ли, а вдруг завтра телефон работать перестанет. Сотовая, Инкуп непонимающе посмотрел на меня. Ну, связь какая-то, чтобы с другими разговаривать? Да, конечно, есть, кивнул Инкуп. Маги придумали и дают возможность пользоваться своей магической сетью за небольшую плату. Артефакты они обычно сами делают и продают, но тебе даже делать не надо. У тебя свой, готовый имеется у тебя тоже артефакт связи есть? Есть. Лель приподнял кулон, больше похожий на обычный камень, висящий у него на предплечье. Это он продемонстрировал мне его инкуб. А как он работает? Очень просто. Лель поймал его той же рукой, на которой он у него висел. Слегка сжал, и камень засветился. Сейчас достаточно назвать полное имя абонента, и связь заработает. Когда кто-то связывается со мной, камень начинает нагреваться. Но абонента надо знать в лицо и хотя бы один раз с ним встретиться вживую. Тогда артефакт будет работать. Незнакомому демону позвонить невозможно. А Сообщение написать. Сообщение можно отправить. И как ты это камнем делаешь? Не поняла я принципа. Просто, пожал плечами Лель. берешь любой лист бумаги и камень сжимаешь два раза. И когда он начинает гореть зеленым светом, как обычной ручкой пишешь на этом листе вверху имя желаемого абонента. А на самом листе уже текст. Много не отправишь Два-три предложения, не больше. Демона придет звонок, он включит артефакт, а ему Мак оператор своим голосом прочитает твоё сообщение. Он также может передать ответ. А вот голосовая связь может получиться только если увидеть демона своими глазами. Я точно не знаю, как это работает. Надо у магов поинтересоваться. Понятно кивнула я. Значит, надо мой сотовый зарегистрировать, и будет работать. Только я понять не могу, почему ты его взять не смог. И как будто воздух ловил. Все артефакты именные, твой никто не сможет взять, кроме тебя. И ты его не сможешь потерять. Достаточно призвать его, и он окажется у тебя в руке. Магия хмыкнула я. Что-то типа того улыбнулся уселель, и это очень удобно. Еще бы завтра сходим в салон связи, подключишь свой артефакт. Ага, буду благодарна, если проводишь. Без проблем. Пойдем наверх? спросил меня Лель. "Я бы с удовольствием", вздохнула я. "Но мне нужно научиться писать и читать на вашем языке, Причем очень скоро". Посмотрела на Инкуба, как мне показалось, очень настойчиво и в то же время умоляюще. "Ты мог бы мне помочь в этом нелегком деле?" Ты уверена, что именно срочно, спросил Гейл. Конечно, уверена, ответила я с готовностью. Ты и сам заметил, что я даже простейшую инструкцию не могу прочитать. А ведь мне надо будет часто иметь дело с документами. И что, каждый раз к тебе бегать? Просто есть один артефакт, который помогает с запоминанием. Правда, боль от него будет очень сильная. Я не уверен, что ты сможешь выдержать. Инкуп посмотрел на меня скептически, а я аж подпрыгнула на месте. О! Это было бы просто замечательно. Хочу. Давай попробуем. Клянусь, что все стерплю. Это же такой шанс. Тихо, тихо, усмехнулся мужчина. Тогда пойдем ко мне. Ага. И я с готовностью поднялась со стула и подхватила с собой свой ежедневник, а также дополнительно вытащила еще пару тетрадей. Если все получится, то они тебе не понадобятся, покачал головой Лель. А если нет, тогда бери. Вздохнул мужчина, и мы пошли в его комнату. Пока поднимались, по пути встретили двух официантов, которые с подносами в развалочку спускались вниз и, поравнявшись с нами, поздоровались. "Доброго вечера", ответила я, проводила парней взглядом, а затем перевела задумчивый на Леле. "Слушай, а им разве форма не положена какая-нибудь? Можно организовать, если хочешь", пожал плечами Инкоп. "Надо подумать", пробормотала я. Но само собой, если позволяют финансы, позволяют. Небрежно махнул рукой мужчина. Было бы здорово, если работники будут ходить в единой форме. Ага, кивнула я. Выглядеть будет опрятнее. У них же вроде в должностной инструкции есть такие пункты. Да есть, но мы не заморачивались никогда. Просто сил не хватало до этого пункта добираться. Я займусь этим вопросом. С готовностью кивнула я. А то как-то странно, вроде ходят какие-то демоны непонятные. Я сама даже не сразу сообразила, кто они такие. Да их самих такой вид вводит в заблуждение, а так единый стиль одежды делает людей более собранными, дисциплинированными. Они же не дома, а на работе. Ой, я улыбнулась. То есть демонов. Ничего, хмыкнул Ель, Привыкнешь еще. Мы дошли до его комнаты. Он открыл дверь и пригласил меня внутрь. На меня опять навалилось ощущение чего-то древнего, лаконичного, "И одновременно величественного. Эди приляг на диван в самую удобную для тебя позу", сказал мне Лель. "И не стесняйся, снимай обувь. Или, может, сразу на кровать тебя пригласить?" Инкуб скользнул по мне горячим взглядом, но я тут же отвернулась и пошла к дивану. "Вот тут мне нравится". Я уселась на большую софу, сняла туфли и легла, стараясь не думать о намеках мужчины. "Хорошо", хмыкнул он. "Я сейчас схожу за артефактом". Ты пока настраивайся. Лель, судя по тихим шагам, ушёл в кабинет, а я задумчиво разглядывала потолок и люстру. Потолок в комнате у Инкуба был очень высоким, а люстра здоровенная и такая же лаконичная, как вся обстановка, без каких-либо висюлек и помпезности, просто пять больших стеклянных плафонов. Но эти плафоны были какими-то очень странными. Я никак не могла понять, из какого они материала и что внутри плафонов находятся. электрические лампочки или свечки. И вообще, за все время в этом мире я не успевала задуматься по поводу света. И я не особо помню, чтобы где-то его включала. Лель вернулся, прервав мои размышления, и я решила поинтересоваться у него. Слушай, а как у вас с электричеством? Оно есть? Нет? покачал головой Нкуб. Есть магические светильники. Он указал на свою люстру пальцем. Или ля обычный огонь. И я слышал о том, что на земле есть такой вид энергии, изобретен сравнительно недавно. Здесь даже некоторые умельцы пытались этот вид энергии воссоздать. Но как итог получилась та же магия. Но конкретно нам все это не нужно. Мы и так прекрасно видим. Я приподнялась на локтях. Когда мужчина подтащил ко мне стул и сел рядом, в руках у него была толстая книга и украшение, похожее на диадему. "Подожди, кому это нам? С Суккубам и инкубам, что ли?" переспросила я. "Да, улыбнулся инкуб. Такова особенность нашей расы. А еще у каких-то демонов такая особенность есть?" "Есть у некоторых", ответил Вель. "Но они ночью видят все в черно белом цвете, а мы видим все цвета, как и днем». Стоп. Я провела рукой по волосам. Хочешь сказать, что мне тоже не нужен свет? Ну, судя по тому, что ты еще ни разу не спросила об этом, а в твоей комнате я никогда не видела включенных светильников, по поводу того, видишь ли ты цвет, я могу лишь догадываться. Тебе лучше знать. Он не стал договаривать. Я и сама его прекрасно поняла. Хочешь сказать, что я все же превратилась уже в суккубу? Тихо спросила я не до конца, но все к тому идет, И твое зрение это подтверждает. Я шумно выдохнула. Новость странная. Не знаю, даже радоваться или огорчаться, пока не понимаю, в чем плюсы мои расы. Но с другой стороны, может и неплохо, хотя я вот не уверена, что готова всю жизнь прожить в этом общежитии. Все же, мне по душе свое личное, хоть и небольшое жилье. В идеале маленький домик с небольшим участком земли где бы я могла поставить оранжерею. Пока я мечтала о своем маленьком домике с оранжереей, Лель надела на меня диадему, что держал в руках, и та сразу же ощутимо сдавила мне голову. "Это он?" решила уточнить я. "Артефакт для запоминания?" Он самый кивнул, он коп. "Значит так, объясняю его работу. Чтобы включить, тебе достаточно нажать вот на этот камень. Леле взял мою руку и положил пальцы на самый большой камень в диадеме. Ты должна сделать это сама и отключить тоже сама. Если я полезу, то тебе будет намного больнее. Так что постарайся без моей помощи, хорошо? Ага, кивнула я. Сейчас сделаем небольшой тест. Ты включишь артефакт, а я буду зачитывать по одной руне и показывать тебе их в книге. По моей команде ты должна будешь вновь нажать на камень. Чтобы выключить артефакт. Если сможешь это сделать, то я вручу тебе книгу, и ты продолжишь самостоятельно. А если нет, то больше и пытаться не стоит, потому что это будет очень опасно для твоего здоровья, а для запоминания бесполезно. Артефакт на всех действует по-разному. Ладно, вздохнула я. Что-то мне уже боязно стало от всех этих предупреждений. Хорошо, положи пальцы на камень и не убирай сразу я так и сделала, а когда включила, то сложилось ощущение, что мир подёрнулся тымкой. Алель начал зачитывать мне руны по одной и показывать их на картинке в книге. Книгу держал у меня перед носом и странички переворачивал сам. "Выключай", скомандовал он, и я тут же нажала на камень. Голова стала немного ватной, а в висках слегка заколола. но ничего особо страшного не случилось. Ты как? Спросил меня Инкуп, смотря с тревогой. "Да вроде нормально", пробормотала я. "Хорошо", кивнул он. "Давай я буду показывать тебе руны, а ты говори их название. Проверим, сработало ли. Давай". Инкуп начал показывать мне руны, а их название стало всплывать у меня в голове молниеносно, причем его голосом. Я даже офигела. Ощущение такое, будто он говорит в моей голове. Подвисла и не сразу ответила. Лель нахмурился. Видимо, не получилось, сказал он и уже потянулся, чтобы снять с меня артефакт. Но я его остановила. Все получилось. Эта руна означает жизнь. Просто я не ожидала, что услышу твой четкий голос в своей голове. Ну да, это так и работает, улыбнулся Инку. Что ж, если все получилось, тогда продолжим? А ты разве книгу мне не отдашь? Лель слегка поколебался, но затем ответил: Я переживаю за тебя. Вдруг что-то случится. Давай лучше я помогу тебе изучить наш язык. Тебе, наверное, есть чем заняться, не хотелось бы твое время отнимать. На тебя я готов свое время потратить. Качнул головой мужчина. Ты мне спокойней будет. Ну ладно, пожалуй, плечами. Тогда продолжим? Да, кивнул Линкоп, и мне показалось, в его глазах сверкнул триумф. Или это просто игра света?